Глава четырнадцатая «Боря, выкиньте мой матрас, одеяло и подушки», — распрядился я утром, получив из рук помощника бокал латте. «Может, не стоит так радикально поступать?» — усомнился секретарь. «На беду я крайне брезглив», — передернулся я. В свою постель приглашая только тех женщин, которые мне нравятся. И не принадлежу к породе Казанова без тормозов. Мне еще вчера следовало, когда я в кровати обнаружил особу по имени Алевтина, выбросить все, на чем она спала. А уж теперь, когда под одеялом оказалась полосатая черно-белая девица, кто она такая? Вчера я заснул в столовой, так и не узнав, что за нимфа меня посетила и как она попала в мою спальню. «Это Алевтина», — пояснил Борис. «Она же белолицая», — возразил я. «Девушка намазалась кремом», — сказал Борис и вдруг расхохотался. «Простите, Иван Павлович, понимаю, что мое поведение недопустимо, но...» У меня зазвонил телефон. «Слушаю», — сказал я. «Иван Павлович на проводе». «Не там ищешь», — произнес какой-то странный голос. «Не там». «Если хочешь узнать, кто убил отца Дионисия, выясни правду про смерть Максимки. Всё дело в нём». Телефон замолчал. «Алло, алло, кто говорит? Назовитесь!» Потребовал я и понял, что абонент отключился. «Что случилось?» — спросил Борис. Я пересказал ему услышанное и спросил. «Можно узнать, откуда мне только что звонили?» Секретарь открыл ноутбук. «Попробую. Иван Павлович, извините меня за смех. Алевтина рассказала, что Фред позвал ее на очередную вечеринку. Она приехала, но поскольку была очень усталой после работы, спросила, где можно принять душ и отдохнуть часок. Хозяин вечеринки отвел ее в гостевую. Я чуть не пролил на себя латте». «Хозяин? Истинный владелец апартаментов находился в бойске?» «Я работал над делом о смерти отца Дионисия». «Верно», — согласился Борис. «А я был в клинике с Демьянкой. Поскольку до отъезда к ветеринару я привёл вашу спальню в порядок, более туда не заглядывал, поэтому не знал, что там устроилась девица. А Левтина же совершенно искренне считала, что Фред владелец этой квартиры. Она с ним всего три дня назад познакомилась и ещё не успела ничего узнать о нём». «Почему у девицы было чёрное лицо?» Только и смог спросить я. Она умылась и воспользовалась кремом, который нашла на полочке у зеркала. Сдавленным голосом сообщил Борис и рассмеялся. А он оказался сапожным. — У меня нет никаких средств по уходу за лицом, — оторопел я. — И гуталин в ванной я не держу. Как он туда попал? — Простите, не знаю, — кашлянул секретарь. «Я тоже ничего подобного туда не ставил. Возможно, это сделал Фред, который, не пойми как, вошёл в квартиру, а потом встретил девушку как хозяин. А Левтина намазюкалась кремом для обуви». Я никак не мог успокоиться. «Как можно нанести на кожу чёрную мазь? Неужели девица, открыв банку, не сообразила, что к чему? Это нонсенс!» Борис отвёл взгляд в сторону. «Иван Павлович, «Вы же не заметили, как и когда ваши волосы приобрели цвет восходящей зари». «Какое поэтическое выражение!» Тяжело вздохнул я. «С прискорбием сообщаю, что находился в тот момент в несвойственном мне состоянии свинского опьянения». «А Левтина тоже залила за воротник», — заметил Боря. «Она улеглась, заснула и храпела до тех пор, пока вы не решили отбыть к Морфею». «Не проснулась даже от гвалта в столовой. Думаю, надо отказать Фреду от дома. Он создаёт вокруг себя хаос. И хочется выяснить, как он смог открыть дверь. Кстати, Иван Павлович, если вы помоете голову вот этим средством, то снова станете шатеном». «Что это?» Предусмотрительно осведомился я, рассматривая серую бутылочку, которую мне вручил секретарь. «Восстановитель цвета волос!» Специально приобрел его для вас», — пояснил Борис. «Это средство очень рекомендуют». «Надо просто помыть им волосы», — уточнил я. «Да, это шампунь», — подтвердил Борис. «А я пока попробую выяснить, кто с вами беседовал. А кто такой упомянутый Максим?» «Сделайте мне еще кофе», — попросил я. «Сейчас расскажу, что вчера узнал в Бойске». «Брякин, семилетний мальчик». Не успел я ввести помощника в курс дела, как мой мобильный снова затрезвонил. «Слушаю», — сказал я. «Иван Павлович на проводе, с кем имею честь общаться?» «Евгений Протасов», — донеслось из трубки. «Помните меня?» «Конечно», — ответил я. «Вы начальник полиции Бойска, мы с вами встретились вчера на месте кончины Филиппа Петровича Ветрова. Эксперт установил причину внезапной смерти старика. «Да, именно по этому поводу я и хотел с вами поговорить», — заявил Протасов. «Давайте встретимся, а? Я в Москве». «Ладно», — после короткой паузы согласился я. «Подъезжайте через час в кафе в центре. Адрес СМС-ка скину». «Отлично», — обрадовался полицейский. Я положил сотовый на стол и посмотрел на Бориса. «Похоже, Филипп Петрович умер не своей смертью. Иначе зачем господину Протасову искать со мной встречи? Пойду помою голову, а вось восстановитель цвета поможет. Ах, да, что ветеринар сказал о Демьянке?» «Все то же самое», — тяжело вздохнул секретарь. «Она совершенно здорова, только сидеть не может. И правда». «Стоять, лежать, бегать, сколько угодно, но стоит собаке опуститься на пятую точку, как она взвизгивает и подскакивает». «Неужели никто не может выяснить, что с ней?» — удивился я. «Анализы в норме, аппетит прекрасный, настроение чудесное, все хорошо», — перечислил Борис. «Но находиться в сидячем положении псинка не способна», — дополнил я. «Именно так», — согласился Боря. «Завтра поедем еще к одному профессору». «Наверное, врач, которому вы показали Демьянку, признался, что в его обширной практике такого случая еще не было?» — спросил я. «Точно!» «Ох, не дай бог заполучить какую-нибудь уникальную болячку», вздохнул Борис. «Лучше занедужить, как все. История с хвостом Демьянки так же загадочна, как и появление Фреда в квартире. Коим образом он умудрился открыть замок. Вы забыли про электронные отмычки? Усмехнулся я. Похоже, безумный не зря получил свое прозвище. Он любит совершать поступки, за которые можно угодить за решетку. Адреналиновый наркоман. Готов спорить, что Сейфрукт использовал множество способов пощекотать себе нервы. Небось прыгал с парашютом, гонял ночью по шоссе, залезал в клетку к тиграм в зоопарке и так далее и тому подобное. В конце концов все ему приелось. И теперь он без приглашения, заявляясь в чужие квартиры, затевая там вечеринки. «Хорошо бы нам установить в качестве замка такой, который никто, кроме истинного владельца, вскрыть не сможет». «Боюсь, таких замков не существует», — пригорюнился мой помощник.